Глава 168. Я об этом ничего не знаю. Бой закончился. Тела всех демонов стали черной дымкой и растворились в воздухе. Адские последователи понесли расплату за все совершенные ими грехи. Воцарилась недолгая тишина. Игроки, сражавшиеся против демонов и последователей вместе с Кан-У, тяжело дыша, пытались восстановить дыхание. Волна света! Хан Соль широко расставила руки и применила магию. за её спиной появился свет, напоминающий по форме свои крылья, а затем обволок всех присутствующих. На лицах запыхавшихся людей отразилось удивление. Это Невероятно. Это была необычная магия, залечивающая раны. Она заживляла не только их, но и снимала накопленную усталость и стресс. В их телах снова появились силы, будто они вздремнули днём и проснулись. "С каких пор ты, знаешь, это заклинание?" с удивлением спросил Сихун. Среди игроков было множество саппортов, способных заживлять раны, но вот снимать усталость и восстанавливать душевное спокойствие могли немногие. Да и учитывая, что нам уже снимать стресс, эту магию сложно назвать просто лечащей. С тех пор, как получила особую способность восьмого ранга, удивительно, все искренне восхитились её новым заклинанием. Это доказало, что её способности в лечении просто уникальны. Да её баф и ничуть не уступают магии. Одной из причин, по которой Сихун так долго смог противостоять Хальфасу, был именно её баф. Сложно найти саппорта, который может забаффать до характеристики. Ну что вы? Хан Соль заметила восхищенные взгляды в свой адрес, ей тут же стало неловко, и она покраснела. Но ее губ все же коснулась нескрываемая улыбка. Мало кому не понравилось бы такое признание. Девушка перевела взгляд на Кан У и сжала кулаки. «Думаю, Кан У больше всех устал, так что я использую заклинание еще раз». Она подошла к парню, взяла его руку и повторила действия. В общем-то она была права, ведь Кан У в одиночку уложил почти всех демонов. Спасибо. Улыбнулся и парень. От его слов улыбка девушки стала еще шире. Кан У почувствовал, как свет от магии Хансоль разлетается по всему его телу. Эффект действительно хорош. Он ощущал, как усталость, накопленная за бой с демонами, начала отступать. После того, как он добрался до 120 дней с магией и перестал использовать пальто черной жемчужины, она ни разу не бафала его. На самом деле он думал, что без пальто эффект будет не тот. Теперь же он понял, что недооценивал ее. Хмм. Кан У прищурился, она не была потомка Мусина, как Си Хун, и не получила благословения Бога, как другие защитники Легея, но Кан У непременно ощущал от него какую-то неизвестную силу. Что же это? Он не знал. Задумавшись, он помотал головой. Не время строить теории на каких-то там догадках. Нет, нужно обращать внимание на то, что представляет опасность. Именно это сейчас важно. А еще более важно сделать так, чтобы все завершилось хорошо. «Мы закончили?» – спросила Юн Джу. Кан У кивнул головой. Не чувствую никаких посторонних сил вокруг. Так что, думаю, да, мы закончили, спокойно ответил он. На самом же деле план адских учителей пока что не завершился. Они сейчас наверняка призывают демона девятысячного круга ада, центровую фигуру их плана. Нельзя же нам портить почти что готовое блюдо. Всё пройдёт идеально, если не нападут на уже призванного демона. Если же они вступят в бой раньше положенного срока, и адские последователи не успеют завершить призывание, то потери будут огромными. Можно передохнуть, а когда появится повод, начать действовать. Кан У уже знал, где именно будет проводиться главное призывание. После того, как он почувствовал сильную магию, исходящую из того места, можно будет начать действовать. Отлично. Понимая, что всё идёт по его плану, уголки губ самопроизвольно растянулись в улыбке. В этот момент Гева вскликнула, она дрожащей рукой била воздух. Что такое? обеспокоенно спросил Сихун. Гея с серьёзным выражением лица продолжила. Система подготовила для нас задание. Что? Сконду и отправлю его вам. Она помахала рукой, и перед глазами появилось голубое окно сообщения. Информация: Начало особого задания класса S. Описание: Уничтожьте место призыва демона 9000-го круга ада. Награда отсутствует. Поскриптум: Простите, дети мои. Сейчас я могу сделать только это. Это ещё что? Увидев текст сообщения, Кан унахмурился. Впрочем, он прекрасно понимал, что сейчас произошло. Ну что за фигня? Он поморщился. Через задание все узнали, что план учителей не разрушен и они собираются призывать демона девятитысячного круга ада. Да блять! Кан-У понимал, почему это случилось. Система не могла наблюдать за тем, как ее дети, думая, что все закончилось и план учителей разрушен, собираются идти отдыхать. Намерения поступка хорошие. Если бы Кан-У не знала, что не собираются это сделать, то эта информация непременно была бы полезной. Ну почему? Почему она отправила это сообщение именно сейчас? Хоть намерения хорошие, но итог из-за этого получается так себе. Это сообщение ничем не отличалось от взмаха с катертью уже накрытого стола. Ну, хотя бы вознаграждение дали уже. Учитывая, что у задания даже награды никакой нет, можно предположить, что система совсем ослабла. У Кан-У разболелась голова от всего навалившегося на него. Думай же. Мысли мелькали одна за другой. Раз уж все знали о том, что план до сих пор не завершен, другого решения проблемы Кан-У не видел. Это... «Значит, их план еще не завершился». Гея серьезным тоном продолжила. «Нам нужно остановить призвание демона девятитысячного круга ада». «Разве Кан-У не сказал, что ничего не чувствует?» Спросила Йон-Джу. Он только что безжалостно расправился с десятками демонов, настолько жестоко, что можно было даже им посочувствовать. Так что могло показаться, что все они уже убиты. «Нет, это не так!» Гея помотала головой. Благодаря активному участию Кан-У, они без особых усилий смогли уничтожить десятки демонов. Но если им удастся призвать демона, который является ключевой фигурой плана учителей, то все изменится. Насколько бы он ни был наделен божественной силой, нет никакой уверенности в том, что он сможет противостоять демону самих глубин ада. Нужно поторопиться и остановить их. Кан-У сделал шаг вперед и твердо продолжил. «Я, конечно, не уверен, что смогу победить его, и поэтому лучше предотвратить призвание». «Кан-У прав». Геа полностью была с ним согласна. «В таком случае сперва нужно узнать, где именно будет». «У меня уже есть предположение». «Кан-У?» «Да». Он кивнул головой. После того, как мы получили сообщение, я через силу Тириана почувствовал какую-то странную энергию. Он снова воспользовался именем Тириана, чьи-то используемый наравне с Сатаной. Остальные тут же отреагировали на слова Тириане. И где же это? Следуйте за мной. Кан У развернулся и побежал вперёд. Он шёл в противоположную от места призываня сторону. Нужно выиграть время. Это всё, на что он сейчас способен. Ему нужно протянуть, пока они не призовут демона. Так, адские последователи, я иду на такое ради вас. Даже не думайте провалиться, прокричал он про себя. Кан У вёл за собой игроков туда, где не было ни одного отского учителя. Скорее. Так прошло минут 10. Ещё далеко Кан У почти пришли. 20 минут. Кан У, брат призывания, сюда, минут 5 и мы на месте. 30 минут. Кан У, нам точно в эту сто. Мы, правда, почти пришли, пара шагов ещё. Блядь, он не мог ругаться. Да когда они уже закончат? Разумеется, Кан У был зол. Чем дальше они шли, тем слабее становились ледяные маги, и из-за этого доверие к нему могло пострадать. Ну уже быстрее. Он не мог вечно вести их в неправильную сторону. Медлительность адских учителей начинала бесить Кан-У. «Ну, пожалуйста!» Он поднял к небу взгляд. Вместе со сильным взрывом по небу разлетелась мощная магия. «Наконец-то!» Глаза Кан-У засияли. «Наконец-то они это сделали!» «Там!» «Быстрее!» Они тут же побежали к столбу черной энергии. Кан-У, смотря на поднимающий себя ввысь силу, сглотнул. «Точно кто-то из сильных!» Даже на десятитысячном кругу было подразделение неслабых и сильных. По плечам пробежали мурашки, а шаги стали легче. Он полчаса бродил со своими товарищами, из-за чего невероятно устал. Его глаза заблестели и вскоре не добрались до места призвания. «Они и сюда добрались!» Вот и призвание демона девятитысячного круга ада. В отличие от предыдущих призывов, участие в которых принимало по пять-шесть человек, тут было более пятидесяти. «Вот так!» Он широко улыбнулся и достал оружие. «Вот же, гаденыши! Спрятались от нас!» Грубо выкрикнул парень. «Он не так!» У вас получилось. Хоть и долго, но в итоге они всё же смогли призвать демона. Кан У приоткрыл свою довольную улыбку за маской. Ну что ж, давайте посмотрим, кого вы при. Кан У посмотрел в чёрный раскол и ха-ха-ха. Вы опоздали, прислужники бога. Он уже тут, и смерти вам не избежать. Из чёрного раскола выходил огромный, под 5 м в высоту демон. Его телосложение было плотным, а кожа красной. На лбу были рога, а на спине крылья и хвост. От одного взгляда на него перехватывало дыхание, чувствовалась разрушительная сила. Адские последователи опустились на колени. "Защитиди нас, о великий демон девятитысячного круга ада, повелитель разрушения палок, кан уза былс глотнуть". Вышедший из раскола демон спокойно спросил: "Я на земле?" "Да". «Кто вы?» «Преданные слуги бессмертных демонов?» «Хм...» Демон без особого интереса огляделся по сторонам и столкнулся с Кан-У взглядом. «О!» Кан-У был в маске, точнее его лицо покрывала маска, но для Палака, прожившего с Кан-У тысячу лет, маска не была помехой. «По... Повелитель!» Палак опустился на колено. «Я наконец-то встретил Повелителя! Господин, вы даже не представляете, как я скучал по вам!» Он поклонился так низко, что его лоб соприкоснулся с землёй. Господин, я пал ок нашёл вас и готов проявить преданность. Повисла тишина, никто ничего не говорил, они просто не могли этого сделать. Кан У посмотрел по сторонам. На него было направлено множество взглядов. Кан У тихо сказал: "Я об этом ничего не знаю. А, господин, правда не знаю. Я очень по вам скучал. Я даже не знаю, что это за демон". Король. Снова воцарилась тишина. Он чувствовал, как на него продолжали смотреть с интересом. В итоге из его уст вырвалось лишь ругательство. Блядь, приплыли.